Глава 281. Битва с Грегори Сканером. Итак, благодаря помощи остальных, Юта смог оказаться один на один с Грегори Сканером. Так он быстро обнажил свой меч и приготовился к бою. Ой, осторожней, осторожней. Тем не менее, Грегори без проблем уклонялся от любых атак Юты. Что за это чувство? Несмотря на то, что Грегори укрепил своё тело с помощью магии, он не использовал никаких боевых стилей. Он полагался исключительно на свою реакцию и инстинкты, однако одаренные от природы бойцы не были в новинку для Юта. Когда-то давно он уже встречался с просто сильным бойцом. «Я знаю, о чем ты думаешь. Думая, что сможешь решить все с помощью своей собственной силы?» Продолжая уклоняться от атак Юта, Грегори не переставал ухмыляться. «Мы похожи друг на друга. Глядя на тебя, я словно смотрю в зеркало». Это было то, что Юта уже смутно заметил во время боя. Юта и Грегори были людьми, призванными из другого мира, и их цель заключалась в буре гарема из Старобынь. Но не только их цели объединяли их. Даже с телобое после тренировки тело у них были похожи. К сожалению, для тебя у тебя не хватает одной вещи. Знаешь, что это? Кстати, ми словами Грегори щёлкнул своими пальцами, и зомбированные солдаты сразу же направились неизвестно откуда и окружили Юта. В данный момент в голове Юта раздался громкий звонок, напоминающий электронный будильник. Талисман взрыва редкость 2. Талисман взрыва высвобождает большое количество волшебной энергии, нанося сильный урон всем вокруг. Ию тамгдена понял, что задумал Грегори, благодаря своим глазам демона. Каждый солдат достал листок бумаги с надписью Взрывной талисман. В этой игре победитель это я, воскликнул Грегори, находясь высоко над землёй. Шандарах Мощные взрывы стали раздаваться по всей пещере. В том месте, где мгновение назад стоял Юта, в земле образовался огромный кратер. Если ты хочешь достичь желаемого, ты должен быть готов жертвовать другими. В этом и заключалась самая большая разница между Юта и Грегори.